Глава девятая. Меч. Монета притянулась с расстояния в полтора метра. То есть я даже не начинал ее подносить. И это значило, что Волконская не является истоком. Значит, это все же Воронцов. Худший для меня вариант из всех пяти студентов. «Интересное упражнение». Сказала Лиза, рассматривая в руке рубль. Никогда о таком не слышала. А еще я заметила огромное количество нити чудины, когда вы создавали артефакт. Я их вижу очень плохо, но они были. Да и на этой монете я вижу чудину. Руслан, Диана правильно сказала, что ваши способности гораздо выше ястреба первого класса. Вы, как минимум, сокол. А учитывая то, что. «Отогнали монстров Улья, вы, возможно, являетесь... орлом?» «Какая проницательная девушка! Причем она оперирует исключительно фактами, а не домыслами. В контроле чудины я действительно нахожусь на высоком уровне, но вот по объему все уже гораздо хуже. Если сдавать экзамен на ранг, я буду ястребом первого класса. Это не совсем отражает мою силу, но, как есть...» Я читала, что в Китае другая система классификации магической силы. Они разделяют контроль и объем на разные категории. Да и сами ранги у них не имеют названий, а лишь порядковый номер от 1 до 10 Q. Есть также уровень дан, который соответствует нашему рангу драконов. Руслан, как вы считаете, на каком Q вы находитесь по контролю чудиное? Оценить самого себя очень сложно, но думаю... Я близок к корлу в контроле. Ответ был не самым честным, но вполне подробным. Отпираться и занижать свои навыки было бессмысленно. Факты все говорили сами за себя. «Елизавета, какой у вас ранг?» «Филин второго класса», — девушка протянула мне монету. «Если этот артефакт действительно открывает поры потока чудины, то он очень ценен». «Давайте я подарю вам этот артефакт. — сказал я, не пытаясь взять монету из рук Лизы. — Вы все проверите и скажете свой вердикт. — Это очень серьезный подарок, Руслан. Я верю, что артефакт обладает заявленными свойствами. Думаю, его бы стали покупать за десятки тысяч рублей, если бы вы занялись серийным созданием. Идея Волконской, возможно, и была интересной, но я не горел большим желанием стать заводом по производству магических монет. Создание артефакта занимает не так много времени, но отнимает много ЦИ. Я не могу себе позволить каждодневно лишаться большого объема энергии. Это постоянный риск для жизни, который мне совершенно не нужен. Конкретно сейчас я рискнул ради того, чтобы найти исток. Жалкие 30-40 тысяч рублей не заставили бы меня потратить 3 четвертых своего объема ЦИ, пусть он и восстановится к утру. Возможно, позже я займусь созданием артефактов, но точно не в самое ближайшее время. — Спасибо за идею. Я обдумаю ваши слова. Артефакту в вашей руке я чуть позже сделаю чехол, чтобы он не притягивался к магам поблизости. Моя чудина очень сильно исчерпана, поэтому я не могу сделать чехол прямо сейчас. — Да, специальный чехол определенно нужен этому артефакту. А В долгу я оставаться не люблю, так что, может быть, я заплачу вам за артефакты и чехол для него? Во сколько вы оцениваете свою работу? А еще я напоминаю вам о приглашении на обед. Я не отказываюсь от своих слов. Подарок ваш. По всем законам логики и истокам должен был оказаться Игнат. Но я бы не прожил столько лет, принимая я все на веру. Кроме этого, могли ошибиться другие, ведь до сих пор я полагался только на чужие слова. И я сомневался по другой причине. Человек-исток не может быть таким вредным. Мне потребовалась бессонная ночь, чтобы восстановить ЦИ и создать новый артефакт. Утром дверь в купе распахнулась, и оттуда вышел Игнат Воронцов. Смерив меня колючим взглядом, он пошел в сторону туалета, но на полпути остановился. Ловушка захлопнулась. «О, монетка!» — сказал Игнат и нагнулся. Так и знал, что его возьмет жадность. Я подошел к нему и воткнул тоненькую иголочку ниже основания шеи. Хотелось даже выдохнуть с облегчением. Он точно не исток. Такая простая игла, над которой я поработал ночью, не смогла бы парализовать истока. Метод с монеткой мог ошибиться. Метод с иглой никогда. Но теперь я запутался еще больше, а Игнат все еще стоял посреди коридора и громко мычал. И при этом не двигался. Спину заклинило? Участливо спросил я. у у у Игнат просяще смотрел на меня, так и оставшись в такой преклонной позе. Тебе помочь? у у у у Уверен? У-у-у! <музыка> Ну, это мы быстро. Я незаметно вытащил иглу, стукнул его по спине ребром ладони. Он выпрямился и шумно выдохнул. «Осанка плохая», — сказал я. «Надо сидеть прямо, больше ходить пешком и вести здоровый образ жизни. И носи зимой штаны потеплее». Сын торопливо побежал в сторону туалета. Ну, а меня он больше не интересовал. Проверить иглу на ребятах? Это не имеет большого смысла. Шанс на ошибку в тесте с монеткой очень мал, хоть он и есть. Подумаю, что еще можно сделать. Возможно, истока и правда среди них нет. Но иногда лучше бить по траве, чтобы спугнуть змею. Я еще займусь этим вопросом. Ребят на вокзале встретили родные. И скоро я остался наедине с десятками водителей, которые хотели меня подвести. Из низкого серого неба капал холодный мелкий дождь. Но меня не пугала погода, так что я решил не спеша прогуляться по улицам и набережным, разыскивая подходящую гостиницу. По пути я купил зонт-трость с гладкой деревянной ручкой. Такие у нас считаются оружием. Здесь же с такими ходят все. Тот город у моря, в котором я прожил пару недель, Даже и близко не был таким большим и шумным. Невский город очень современный. Даже более современный, чем Бейджинг. Машины, как новенькие и блестящие, так и старые и ржавые, проносились мимо, расплескивая воду в лужах и поднимая брызги. Среди туч можно разглядеть дирижабли. Скорее всего, прогулочные, а не военные модели. По каналам плавали лодки, развозящие туристов, как с веслами, так и с маленькими моторчиками. Все закусочные в зданиях. Тележек с уличной едой, как у нас, почти нет. «Не желаете фотоснимок?» Следом за мной бежал мужчина, держа в одной руке здоровенную камеру на деревянных ножках. «На фоне того храма?» «Не желаю», — ответил я. «А прогулку по рекам и каналам? Вон там стоит лодка». «Это тоже не желаю». «Всего 10 рублей?» — не отставал от меня назойливый фотограф. Плохо, что выгляжу не как местный. Проныры, обирающие туристов, живо меня засекли. Придется научиться выражению лица, как у местных. И надо сменить одежду. Тут любят носить черное. Холодный дождик уже закончился, когда я, наконец, нашел гостиницу. Уютный номер, а внизу есть небольшой ресторанчик, где можно перекусить. Но чай здесь... Я даже по запаху понял, что лучше его здесь не пробовать. Я мог снять комнату и подороже. Но пока не хотелось показывать всем, что у меня водятся большие деньги. Пока нужно разведать, что представляет из себя город и чем он дышит. И где здесь есть хороший чай. Знал бы, как здесь плохо с чаем, привез бы из Китая намного больше. Сегодня на вечер меня ждало одно важное дело. Ужин с Елизаветой Волконской и ее родителями. Она пригласила меня в знак благодарности за спасение. Ну, а я заведу первые полезные знакомства. Ехать в дом графу все равно, что идти на прием к главе клана. Наш разговор будет деловым, так что выглядеть не надо отменно. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. И сегодня я такой сделаю. Я купил себе дорогой костюм в магазине на центральной улице и поблизости постригся по столичной моде. Это поможет мне хоть немного походить на местного. Своего экипажа, к сожалению, не было. Пришлось нанимать машину. И вот в назначенный час я прибыл в особняк, стоящий у набережной. Водитель в белых перчатках, как и было оговорено, открыл мне дверь авто. «Вас ожидают», — сказал чопорный морщинистый слуга-азиат в черной жилетке и жестом пригласил меня войти. «Останьтесь здесь, пожалуйста. Граф Волконский скоро спустится. Пока можете осмотреть его коллекцию восточных ценностей». Я слышал от Елизаветы, что граф Волконский — большой чудак и любит тратить деньги на всякие старые вещи. «Сейчас я в этом убедился». Первый зал, куда я вошел, был заставлен предметами роскоши и антиквариатом. Но они стояли без всякой системы. Тут монгольские доспехи, а рядом с ними самурайские, а посередине вообще кольчуга непонятного происхождения. Алибарды висели вперемешку с мечами Дао, картины русских художников с какими-то европейскими, пахло благовониями. Я на запах мог определить бамбуковые опилки — Смолу и масла. Я бы смешал по-другому, но это дом графа. Может, ему так нравится. Но у дальней стены висело нечто. Нарисованный красной краской на белом полотне иероглиф «дзянь», обозначающий «меч». Каллиграфия, выполненная мастером. Я прошел по мягкому пушистому ковру поближе и всмотрелся. «Идеально!» Тоже мастер. Когда у меня будет свое поместье, я повешу такой же в главном зале. О! -о, -о Раздалось восторженное придыхание. Вы понимаете, да? Я рад. Ко мне подошел толстый мужчина в маленьких круглых очках. Вы сразу поняли, что здесь самое ценное. Он засмеялся. Видно человека, который разбирается в китайской культуре. «Я рад такой лесной оценке», — сказал я. Мы пожали друг другу руки. Ого! Его просто переполняло цы У меня аж онемела ладонь. Уровень — сокол второго класса, а может быть, даже и орел. Да и ладонь, хоть и холеная, оказалась крепкой и сильной. «Так это вы, Руслан?» — спросил он. «Дочка мне все уши про вас прожужжала. Я граф Петр Волконский» как вы могли догадаться. Я вижу, увы, человек, который изучал культуру Китая. Мой учитель был китайцем. Я вежливо улыбнулся. Он мне привил любовь к этой восточной стране. У меня тоже был учитель из Китая. Граф засмеялся. Я даже учился контролировать ци, как это делают там. Да, я помню, что Лиза просила пригласить вас на ужин. Но вы же не откажете мне в удовольствии, Показать вам свою коллекцию как знатоку. Буду рад. Обмен первыми любезностями окончен. Кажется, я понравился графу. Ну, мне это поможет. Смотрите. Он показал мне коллекцию ржавых мечей. Мечи, которые использовались во время Троецарствия. Еще до моего рождения. Но, кажется, это вообще индийские сабли. А вот это «Глефа» времен монгольского вторжения. Вообще-то это корейское копье периода Чосон. Но я не стал поправлять. Граф и дальше показывал мне экспонаты. Судя по тому, что в зал постоянно заглядывали слуги, ужин должен был скоро начаться. Но граф слишком увлекся. А я выжидал. Чем внимательнее слушать и больше молчать, тем лучше будут наши отношения. «Мои придирки к коллекции антиквариата могут сделать больно Петру Волконскому». Наконец он подвел меня к большому портрету эпохи перемен в Китае, где был изображен седой старец с мохнатыми бровями в стойке богомола. «Об этом человеке ходят легенды», — с придыханием сказал граф. «Но вы никогда не догадаетесь, кто он». «И кто же?» — спросил я, продолжая свою игру. «Это сам личансан Раздался голос позади нас. «Легендарный боец клана Юдзао! Говорят, он прожил тысячу лет!» Я обернулся. В зал тихо вошел молодой китаец с аккуратными усиками, одетый в черный деловой костюм. При виде его граф очень расстроился. «Мой друг Юншен», — сказал он. «Простите ли вы меня! Я так увлекся встречей нового гостя, что забыл обо всем!» «Да как я могу на вас сердиться?» Гость графа по имени Юншен вежливо улыбнулся. Говорил он на русском почти без акцента. «Я знаю вашу страсть к моей родине и рад, что вы просвещаете этого молодого человека». «А он...» — граф показал на меня. «Сразу подошел к иероглифу, как и вы. Он точно разбирается в вашей культуре». «Я рад». Юншен взглянул на меня с уважением. «Вы меня с ним познакомите?» «Разумеется!» — вскричал граф. «Это Юншен Чао, мой деловой партнер. А это Руслан, человек, который спас мою дочку от разбойников». «Так это он?» — Юншен удивился. «Наслышан. Тогда я вдвойне рад с вами познакомиться». Он протянул мне руку, и я ее пожал. Его тоже переполняла Ци, но мне было интереснее другое. На его запястье видна татуировка в виде иероглифа «Лиан», которые носят только офицеры клана Чао. Вот так встреча. Это либо сообщник Ли Чао, либо еще кто-то третий. Но в одном я был уверен. Он тоже ищет исток».